на этот счет я не получал никаких указаний и он удалился оставив в безмо в полном смятении чувств перед этим поистине королевским подарком преподнесенным ему с такой непринужденностью внештатным духовником бастилии как мустон растал стел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 Меня огорчает следующее. — Погодите, Портос, погодите. Дайте мне сперва выбраться из этого вороха сукна, атласа и бархата. — Шагайте, шагайте смелее, — проговорил жалобным тоном Портос. — Все это не больше, чем хлам. Черт подери! Сукно стоимостью в 20 ливров за локоть — хлам? Великолепный атлас и бархат — которым не погнушался бы сам король. Это, по-вашему, хлам?»